Глава 19. Этот пошляк хранил сейф и в теннике корешки чеков и оплаченные счета за 3 года. Я злобно фыркнула и одним глотком допила чай. Почему уж обязательно пошляк? Дело полезное. Деньжки счёт любят. Ухмыльнулся Бориксдорн. Когда выяснилось, что наложенное на его родственника проклятие было бессрочным, полковник стал смотреть на меня словно на первого заместителя самого Аугль. То есть, если бы я сказала, что ему следует немедленно прыгнуть в воды Сины, он только спросил бы, как долго ему оставаться на дне. Да, это было именно проклятие. Как я уже сказала, бессрочное, то есть все попавшие под него бойцы, где бы себя в каких-то любимых спокойных местах, а оно тем временем тихонько пило из них силы. Думают, дня через 3 мы нашли бы только высохшие мумии вместо сильных и здоровых воинов. Потому-то я и не могла разобраться в структуре заклинания, что ее не было как таковой. Я вообще в проклятиях не очень сильна, признаюсь. Надо подтянуть эту тему, вот только когда? Нам не еще визит к Давиловали, который я без совести оттягивала. Кто бы захотел ехать за три девять земель, чтобы сообщить женщине, что ее муж умер в тюремной камере? И что больше ничего интересного там не было? прервал мои размышления равашай. Он очень квалифицированно замел следы. Никаких отпечатков аур даже в той камере, где сидели эльфы. Никаких документов, кроме бессмысленных счетов. То есть, конечно, денежные следы могут многое дать, но я их просмотрела по-быстрому, там банальные покупки: продукты, вино, кое-какие магические ингредиенты торгоценности. На счет драгоценностей надо проверить, что и у кого он покупал, заинтересовался гном. Одно дело, если деньги вкладывал, другое, если для накопителей или зелий каких. Я посмотрю. Отлично, я продолжила. На мой взгляд, самое важное – это расшифровка расположения гвоздей. Пока карта нам ничего не дает, но кто знает, в какой момент эта информация может понадобиться. Да, наверное. По мести Лавали, ты поедешь? Когда? спросил Равашаль. Завтра с утра. Сегодня мне нужно еще со студентами моими повидаться. Я им задание оставляла. Не стоит позволять им думать, что оно было не важным. Использую по максимуму стационарные порталы. Думаю, королевская казна выдержит такие расходы. Кивнул Равашаль. Я подготовлю тебе ордер. Завтра заберешь. Ордер на что? На все. Серьезно, сказал он. Выйдя из особняка службы, я вздохнула полной грудью. Только сейчас я поняла, как душно было в ней в опустевшем замке, словно нечистое колдовство еначика выпило из тамошнего воздуха всю жизнь. По размышлив не стала открывать портал, а не торопливо побрела по узким улочкам средневековой части Лютеции, оставшейся почти неизменной последние лет семьсот. Солнце сюда почти не заглядывало. Но иногда его закатный луч золотил какую-нибудь деталь: полустёртый орнамент, фигурку святой или оскалившуюся каменную тварь. Родилась я в Лондонвике, но пожалуй, лютецу люблю не меньше, а иногда и больше. Я сама не заметила, как ноги принесли меня на улицу Катары Болова, собор Святого Северина. Сегодня здесь звучал орган. Музыкант, скрытый от взгляда кафедры наигрывал фрагменты мелодий и музыкальных фраз, возвращаясь и повторяя какой-нибудь пассаж. Потом замолчал, взял мощный аккорд и начал играть. Не знаю, что это было фуга, хорал, но звуки полили под сводами и подкрадывались из-за спины, рассыпались радугой и вновь возносились к куполу. Я вытащила из кармана носовой платок и невольно оглянулась. Нет, никто не видел, чтобы боевой маг с трёхсотлетним стажем плачет в церкви чужого бога. Музыка оборвалась, и неведомый органист вновь начал наигрывать отрывки и фразы. Аларине раззвучал знакомый голос за моей спиной: Рад вас видеть снова. Добрый вечер, отец Гийом, ответила я, поворачиваясь. Я пока не нашла всех вопросов, на которые мне нужно получить ответ. Понимаю, Сегодня вы пришли, потому что мне нужно было очиститься. Да, мне это удалось. Благодарю вас. Я рад, повторил он и растворился в тени колонны. Выйдя из собора, я открыла портал в свой дом. Уже вечер, а у меня ещё есть дела, намеченные на сегодня. Сбросив туфли, я прошла босиком по нагретому солнцем деревянному полу веранды, связалась по коммуникатору с Серилом. И велело быть у меня завтра с самого утра, не позже 9. Что ж, теперь тренировка, ужин и лечь спать пораньше, потому что завтрашний день будет долгим, зато неприятным. Снился мне дождь в городе, где туманы бывают чаще, чем солнце. Терраса кафе, белое вино и разговор с кем-то невидимым, но очень для меня важным. Я проснулась, за окном тоже шумел дождь. Я немного полежала, слушая, как капли стучат по листьям яблонь и по крыше беседки в саду. Потом встряхнулась и отправилась умываться. Студенты завтракали вместе с Марджери, деловито постукивали ножи, оглушительно пах кофе. Я в два глотка расправилась чашкой крепкого эспрессо, сунула в рот бутерброд с огурцом и, прихватив со стола горсть орехов, кивнула Сирилу и Джалиду. Идём в кабинет. Ну, Что-то удалось расшифровать? спросила я, когда студенты устроились в креслах перед моим столом. Они переглянулись, начал Джалет. В общем, да. Мы сперва попытались просто читать, догадываясь о значении слова по понятным буквам, но получалась ерунда. Тогда мы решили составить как бы алфавит, найдя повторяющиеся значки в понятных словах, подхватил Сириу, и дело пошло. За вчерашний день мы расшифровали примерно третьей траде. Там есть что-то интересное. Ну, пока не очень, покачал головой джалет. Поначалу шли сплошником хозяйственные записи и о врачах Лаваль много писал, которые пытались лечить его дочь. Вот как раз вчера вечером мы дошли до момента знакомства с магом. Тот представился Себастьяном Дюро и предложил вылечить его дочь. Собственно, всё это мы из письма его знаем. Понятно. Дочитайте до конца, оригинал и разборчивую копию отдайте Марджери, и можете отправляться. Сирил, пожалуйста, держи меня в курсе дела, где ты поселишься, хорошо? Возможно, до начала занятия я туда смогу приехать. Мне бы хотелось ещё многом поговорить с Кирилл. Банши появилась из воздуха за правым плечом Сирила и молчикевнула. Да, мальчику сильно повезло ещё в том, что Кирит так молчалива. Эти существа бывают иной раз такими шумными и многоречивыми, что никакие нервы не выдержат. Профессор, а вы когда планируете вернуться? спросил Сириус. Не знаю пока. Вряд ли поездка в поместье Ловель займёт у меня больше пары дней. Ну, если там не будет неприятных неожиданностей. А ведь могут, протянул он. Может быть, вам не стоит ехать одной. Ты считаешь, Вряд ли енначик там появится. Он знает, что Лаваль был арестован и понимает, что мимо его поместья мы не пройдем. Он слишком осторожен, чтобы так просто туда сунуться. Ну, ведь кроме самого енначика и Лавалья в заговоре участвовали и другие люди. Профессор, давайте мы с вами поедем, а? Вот правда, у меня плохое предчувствие, воскликнул Джалид. Плохое предчувствие. Хм. Вообще такими вещами пренебрегать не следует никому. тем более магу. Интуиция, предчувствие, предощущение всё это сигналы мозга, отмечающего какое-то несоответствие, излишнее натяжение не-реальности. Ну если там меня ждут неприятности, то тем более нечего таскать с собой студентов. Хватит и того, что я чуть не втравила у неприятности Марджери. Как бы мы выкручивались, если бы оставленное еначиком проклятие пало на неё и меня. Кто бы и в каком виде нас нашёл, Равошаль излетется и сейчас не уедет. Марныймир вернулся в Дубраву и возится с сыном. Бриксдорн отличный сыщик, но довольно слабый маг. Взять с собой десяток из бригады Серебряного орла? Если там есть магические ловушки, они мне не помогут. И если нет, зачем мне тащить с собой столько народу? Загляну-ка я в Академию. Может, кто-то из коллег-преподавателей составит мне компанию? Нет, я покачала головой. У вас есть своё задание. Одна я не поеду, не беспокойтесь. И вот еще что. Покажите к оригинал дневника хранителю Либеру. Возможно, он заинтересуется, а может быть и поможет чем-нибудь. Да он с нами разговаривать не станет. Джалид даже чуть отодвинулся от стола, вернув в блюдо последний орех. Все студенты от первого до десятого курса панически боятся хранителя. Не знаю, чем уж он их так пугает, но факт остается фактом. Любой студент скорее приедет ко мне на экзамен, не выучив ни одного боевого заклинания, чем рискнёт принести в библиотеку испорченную книгу или сдать её не вовремя. Будет время поучусь у Либера, как он это делает. Станет, я ему записку напишу. Вытянув лист из стопки хорошей бумаги, я минуту подумала и написала: "Уважаемый Либер, очень прошу вас уделить минуту внимания моим студентам, Сирилу Орнбику, и дяли до Асэрхани, которым я доверяю целиком и полностью. У них на руках документ, который мне необходимо получить в расшифрованном виде как можно скорее. Это связано с делом о старых магах, которое мы с вами обсуждали недавно. Ваша лавина Рэдфилд. Вот так и я протянула записку студентам. Далее мы путь лежал к кровашалю за ордером, в академию за компанией в путешествии и наконец к залу порталов. Порталом перейдём до Арена, от Арена до Бриаль-Суманфор ехать минут 40-час, если экипаж достаточно быстроходный. Да и до помести ещё добираться, и хорошо бы оказаться там засветло. Полученная от равашаля бумага меня порадовала. Кажется, я уже встречала подобное где-то в художественной литературе, но никогда не думала, что и сама способлюсь получить полное и абсолютное отпущение всех грехов. Госпожа Лавиния Ретфилд является полномочным исполнителем нашей воли в королевстве Галии, а равно на его зарубежных территориях. Любое противодействие требованиям или просьбам указанной госпожи Ретфилд мы будем считать преступлением против королевской власти и карать по всей строгости законов. И подпись: Луи, король Галии. Вот ведь какая досада, а в мою законопослушную голову и не приходит ничего такого. увлекательно беззаконного, что можно было бы совершить, пользуясь столь замечательным прикрытием. Коридоры академии были пусты и тихи. Студенты разъехались по практикам, дипломники терзали руководителей, преподаватели, не принимавшие участия в практиках, тоже не баловались своим присутствием родные факультеты. В коридоре, ведущем к кабинету ректора, уныло колыхал сационный сгусток. Призрак неизвестного злодея, много лет назад вызванный из небытия особо увлёвшимся студентом некромантом, отказывался успокоиться даже после настоятельной просьбы декана. С чьей-то лёгкой руки призрак ко невежливо прозвали Кляксом. Первокурсники поначалу пугались его до судорог, потом начинали обижать и наконец к курсу к восьмому просто игнорировать. Сейчас Клякс тосковал в одиночестве. Директор академии господин Жорж де Кайон специализировался в первую очередь в лечебной магии и магии воды. Архимагом он стал очень давно, лет 200-250 назад. До сих пор читал курс лечебной магии у старшекурсников-медиков. Я давно подозревала, что силы его было не велика, но в роли ректора он был на своём месте. Денег у академии было довольно, с властями он не ссорился, преподавателей уважал, студентам давал спускать пар, но дикие выходки пресекал твёрдой рукой. В общем-то, ректором не должен быть очень уж сильный маг или, не дай боги, учёный с мировым именем, куда лучше талантливый администратор с твёрдыми принципами. Я Кайона уважала, но тепла в наших отношениях не было точно. Господин ректор занят, заявила мне Пигалица, недавно появившаяся на месте секретаря. Предыдущая секретарша уволилась, не проработав и недели, после того, как из любого открытого ящика на неё выпрыгивала лягушка. Они не надо было обижать студентов. Ты же всё-таки среди магов работаешь, а не старушками в богадельне командуешь. Не обратив внимания на злобно шипящую девицу, я подошла к двери и коротко постучала. "Да-да?" раздался голос из-за двери. Фигалица ловко отпихнула меня бедром и проникла в кабинет первой. "Господин ректор, я не пускала", но эта женщина меня толкнула и прошла без разрешения. Каён сняла очки, почергла глаза пальцами и посмотрел на секретаршу. Деточка, а скажи, ты знаешь, почему уволилась твоя предшественница? Ну, да, знаю. Не меня не запугать, я всё равно не боюсь лягушек. И ты хочешь здесь работать и дальше? Да! с жаром воскликнула пиголица и для убедительности даже прижала лапки к груди. Тогда я советую тебе очень быстро запомнить два главных правила. Всех преподавателей знать улицо и всегда со всеми, с профессорами, студентами и посетителями быть очень вежливой. Да, но портреты преподавателей найдешь в актовом зале. Для начала запомни, это госпожа Лавиния Редфилд, профессор, архимаг и преподаватель боевой магии. Мой кабинет открыт для нее в любое время дня и ночи. Ты поняла? Иголица судорожно закивала и испарилась. Наверное, побежала заучивать портреты местных метров. Ректор же повернулся ко мне и сказал: "Просто ужас какой-то. Кого присылают кадровые агентства? Это уже третий экземпляр за три недели и одна другой стране. Как было хорошо, пока дама мадам Ланье не вбила себе в голову, что должна сидеть с внуками." Он махнул рукой и продолжил уже более бодрым тоном: "Лавинье, простите, что привел вас сюда во время каникул и творческого отпуска." И я не стала тянуть кота за усы. Жорж, мне нужен парень для короткой поездки в Британь, по делам его величества. Дня на 2-3, предположительно. Кто из боевиков сейчас здесь? А когда ехать? Немедленно. Ого, ну, было бы дело простым, туда бы отправили завод Дубаломов. Сейчас минутку попрошу мадам Лане посмотреть, кто есть сегодня. Тфу, ты тёмная, это ж девчонка же не знает никого. Он досадно вздохнул и очертил пальцем квадрат на стене. Распахнулся большой тёмный экран с несколькими яркими огоньками. Присмотревшись, я с интересом поняла, что это схема академии в странной плоскостной развёртке. Огоньки, надо полагать, обозначали присутствующих здесь людей и не людей. Кайон несколько мгновений смотрелsа в эту сеть, потом сказал мне, поворачиваясь: Из архимагов сейчас присутствуют только мастер Снустульварстан и профессор Арниери. Я покачала головой. Первый из упомянутых гном Мак Земли был потрясающим занудой, и я бы его убила раньше, чем мне пришлось бы прибегнуть к его помощи. А Катерина Арниери, великолепная травница и макмедик, декан лечебного факультета в предстоящем путешествии помочь не чем бы не могла. Ну, я на это искренне надеюсь. Ректор тем временем продолжал. Вообще-то, как раз на сегодня я вызвал одного моего аспиранта. Признаться, хотел поставить вопрос о его дальнейшем присутствии в наших стенах. Научный руководитель отчаился уже дождаться текста его диссертации. Но вот он, пожалуй, как раз по типу стихии и складу характера подойдёт для небольшой авантюры. А какую у него тип стихии, поинтересовалась я. Необычное сочетание. Огонь и вода. Оба одинаково сильны. Но характер, как паровой котёл, в любой момент ждёт взрыва. Ну что же, давайте посмотрим. Только просьбы, не говорите ему сразу, зачем я присутствую. Начните разговор с диссертации, а я погляжу, хорошо? Разумеется. И в нуректор и звонком вызвал секретаршу.